Глава двадцать шестая Эти мысли я держала при себе до Нового года, когда, наконец, пришла к Яну и сказала, что нам пора отправляться в путь. Через несколько дней я сообщила эту новость Олив. Генри спал под столом на кухне, а сестрёнка рассеянно поглаживала его ногой. «Но мы ведь и так дома», — не поняла она. «Это не наш дом, Олив», — осторожно возразила я. «Это дом Яна, а наш дом в Ренли-Корте». где остались мама, Тони и Фредди. «Значит, нам придётся снова пуститься в бега?» забеспокоилась сестрёнка. «Мне кажется, я так больше не смогу, нел «На этот раз будет по-другому», — ответила я. «Что значит по-другому?» «Это значит, что на этот раз вы поедете на поезде», — с улыбкой объяснил Ян. Глаза Олиф наполнились слезами. «Нам больше не придётся спать в сараях?» «Нет», — сказал Ян. «Никаких сараев». Олив широко улыбнулась и выскочила из-за стола. «Куда ты?» — удивилась я. «Пойду расскажу всё тётеньке-тёте», — ответила сестрёнка. «Она должна знать о наших планах». «Конечно», — согласилась я. «Как думаешь, она будет рада?» «Она наверняка обрадуется, что нам больше не нужно спать в проклятых сараях, разрази меня гром!» «Ох, Олив!» — вздохнула я. «Какая же ты смешная!» «У вас не найдётся лишней наволочки, деденька Ян?» «Зачем же тебе наволочка, Олив?» Сестрёнка удивлённо взглянула на него. «Чтобы сложить туда вещи, зачем же ещё?» «Думаю, мы можем найти что-нибудь получше», — сказал Ян. «Уверен, у меня где-то есть чемодан». «Это хорошо», — кивнула Олив. «А то я боюсь, что наши вещи теперь в наволочку и не поместятся». Она была права. Через несколько месяцев после того, как мы попали сюда, Ян съездил в Кардив и привёз нам новую одежду. в том числе красное пальто для Олив и темно-синее для меня. Он также купил нам белье, джемперы, юбки и хорошие крепкие ботинки. Помню, как наш спаситель вернулся домой со всем этим добром. Я сидела у камина, все еще слабая после болезни, когда он вошел в комнату с кучей сумок. «Пришлось брать размеры наугад», — сообщил он. «Надеюсь, вещи вам подойдут». Я, конечно, тут же расплакалась, зато Олив устроила нам настоящий показ мод, продефилировав по кухне во всех своих нарядах. Ян проявил к нам невероятную доброту, и я понимала, что буду ужасно скучать по нему. Но пришло время возвращаться домой. Когда Олив ушла наверх вместе с Генри, я окинула комнату взглядом. Мы были так счастливы в этом доме. Я улыбнулась Яну. «Не знаю, как вас благодарить за всё, что вы для нас сделали», — призналась я. «Это я должен вас благодарить, Нелл. До вашего появления я не осознавал, насколько пуста моя жизнь. Я был очень рад». дать вам кров хотя бы на время. Но разве вам не станет одиноко, когда мы уедем? Мне бы не хотелось думать, что ваша жизнь снова опустела. Возможно, мне пора поискать друзей, Нелл. Со мной не раз пытались подружиться, я сам всех отталкивал. было бы здорово», — ответила я. «Я бы не так беспокоилась, если бы знала, что у вас есть друзья. Есть один человек, которого я порой встречаю, когда выгуливаю собаку. У него тоже есть пёс. Мой Генри любит с ним играть. Мне кажется, этот человек тоже одинок. Я знаю, где он живёт, так что, возможно, попробую нанести ему визит. Ой, я была бы очень рада. В Библии есть строки, которые всегда мне нравились. Там сказано «Всему свой срок и время своё, всякому делу под небесами». Может, пришло время снова выйти на свет? Я встала и обняла его. Моя щека коснулась грубоватой кожи его лица. «Я так вас люблю, Ян», — сказала я. «Вы спасли мне жизнь». «Мое милое дитя, мне кажется, что и ты спасла мою», — ответил он. В начале весны мы, наконец, отправились в путь. Пришлось сесть на автобус до Кардифа. Ян поехал с нами. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем заметнее становились разрушения, которые принесла война. За окном виднелись руины, горы камня, здания, у которых не хватало стены и печных труб. Они напоминали мне дом, в котором мы с Анджелой любили сидеть. Я увидела церковь без шпиля. Вход в неё был завален мешками с песком. Потом проехали мимо красивого замка на холме. «Здесь живёт король?» — спросила Олив. «Нет, не король», — ответил Ян. «Замок принадлежит четвёртому маркизу графства Бьют. Он унаследовал его от отца». «Он хороший?» — поинтересовалась сестрёнка. «По-моему, он много делает для простых жителей и Олив. Так что да, полагаю, хороший». Внезапно завыла сирена воздушной тревоги. Мне стало дурно. Я уже успела забыть этот жуткий звук, который так меня пугал. оли футкнулась лицом в мои колени. «Мне страшно, Нелл!» — пискнула она. «Кажется, нам лучше вернуться!» В это мгновение я поняла, как сильно Ян рисковал собой просто ради того, чтобы купить нам одежду. Раньше я об этом как-то не задумывалась. Тогда я вообще старалась ни о чем не думать. Кондуктор велел нам выйти из автобуса, и они с водителем повели нас к замку. Вслед за нами устремились и другие люди. «Куда мы идём?» — спросила я. «Внутри крепостных стен есть убежище. Там мы будем в безопасности», — объяснил Ян. Как раз в это мгновение раздался взрыв, сотрясший землю у нас под ногами. Олив закричала, а Ян потянул нас обеих вниз. Люди вокруг нас тоже попадали ничком. Я лежала, слушая громкий стук собственного сердца и всхлипы сестрёнки. «Может, она права? Наверное, нам лучше вернуться в дом к Яну. За городом мы в безопасности, поэтому мама нас и отослала. как я могла подвергнуть Оле в такой опасности? После взрыва наступила абсолютная тишина. Мы какое-то время лежали на траве. Отбоя тревоги не было, так что, возможно, это еще не все. Постепенно люди начали подниматься. Я оглянулась на город. Над домами поднимались языки пламени и дым, разносивший едкий запах, от которого перехватывало дыхание и подкатывала тошнота. Этот ужасный запах напоминал мне о Лондоне. Сирена продолжала забывать, и люди снова кинулись бежать. «Давай ко мне, тетеньку, тетю Олив», — велела я. Сестренка вручила мне куклу, которую я тут же спрятала под пальто. Мы добрались до крепостных стен, и смотритель замка впустил нас внутрь. Мы долго шли за ним по бесконечным туннелям. В одном из них стояла женщина, разливавшая чай. На стене даже висело меню. «Проголодались?» — спросил Ян. «Немного», — призналась я. «Ужасно!» — ответила Олив. Вдоль стен стояли скамейки, места на которых быстро занимали постоянно пребывающие люди. — Вот, присядьте, — велел нам Ян, — а я принесу вам что-нибудь поесть. Мы устроились рядом с женщиной, которая держала на руках ребёнка и кормила его грудью. Молоко стекало по подбородку малыша. Ребёнок старательно сосал, надавливая на грудь кулачками. Я улыбнулась матери, и она ответила мне тем же. — Господи, храни маркиза, — сказала женщина. — Святой человек. «Правда — Правда? — удивилась Олив, округлив глаза. — Как есть святой? — подтвердила незнакомка. Всегда заботиться о простых людях». «А мы простые люди», — прошептала Олив. «Наверное», — усмехнулась я. Ян вернулся с тремя чашками чая и бутербродами с тушенкой. «Не хотите чаю и бутерброд?» — ласково спросил он у женщины, державшей ребенка. «Да я убить готова за чашечку», — улыбнулась та. «Убивать никого не придется», — рассмеялся Ян. Не успел он отправиться еще за одним чаем, как прозвучал сигнал отбоя тревоги. «Забудьте про чай!» — крикнула женщина, бесцеремонно отрывая младенца от груди. — У меня на кухне лежит сочный рубец с луком. Если, конечно, у меня ещё есть кухня. По какой-то неведомой причине это заставило её расхохотаться во весь голос, разинув рот так, что всем стало видно, что дырок от зубов у неё больше, чем самих зубов. Ян поднял наш чемодан, и мы встали в очередь на выход. Выбравшись на улицу, Олив спросила. — Почему та женщина засмеялась, когда подумала, что её кухню могли разбомбить? — Пожалуй... «Иногда приходится смеяться, чтобы не расплакаться», — ответила я.